Дарья Гущина Забытые три Хранители перемен Считает Наталья Волохина Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире. Махатма Ганди Пролог Шамир Слабак стуже стоял на скальном выступе иглы Самого высокого пика Восточной Гряды и смотрел вниз, намелькающий в облачных просветах мир. Он должен был измениться полезно и необратимо еще тринадцать людских поколений назад, но Шамир струсил. Сначала сам задумал ведь в новой волшебной крови, сам всех смутил, сам начал, сам разрешил первые опыты, а после испугался. Испугался первого же итога нежити, будто не знал, что с первого раза ничего не получается. Забыл, какая цепочка неудачных решений странных народов связывает первых паразитов и последних людей. Да, холодная кровь — невероятная удача. Совершенно пустые и готовые вобрать и усвоить все, что дадут, и применять после без ограничений, используя то, из-за чего Шамир затеял опыты. Его же излишки силы, а не миру, как кость в горле. Мусор, копившийся веками со времен паразитов. Из-за него он даже чаровать почти перестал. Боится, что очередной мусорный кусок вызовет стихийное бедствие. И то сама личность тер бы в порошок всех неугодных. А от каждого народа оставалось только мусора. Темного, мощного, разрушительного. Часть пошла на мелочь, вроде горешек. Часть на создание гиблой тропы. А после фантазии Шамира кончилась. Из тьмы не создать свет. Из урагана послушный ветер. И мир предпочел не чаровать вообще, чтобы не копить новый мусор. А вот старая кровь от этого отказываться не собиралась. И чаровала, и мусор копила. И часть своей силы посмертно возвращала Шамиру, у которого, собственный ты через край. Мы здесь не нужны. В том виде, в каком нас создали, нет. Бесконечные чары старой крови однажды, через столетия, два-три, приведут к бедствию, с которым не сравнятся никакие забытые. Поэтому и были придуманы вернувшиеся. Сила гиблой тропы позволяет им использовать то, что знающие называют стихийной силой, то есть мусор. Но они не только уборщики. Новая ветвь — хранители перемен. Те, у кого хватит сил не только убрать старое, но и создать новое. Шамиру стоит лишь подсказать, что, зачем, почему. Стоит лишь не бояться и не трястись над своим прошлым. Но нет. Мир, как нищий мастеровой, который забил свою древнюю конуру хламом и трясется над каждым горшечным черепком или безобразной дырявой чашей, как над величайшим сокровищем. И расчищать место для нового, избавляясь от неудачных поделок, он не желает. Лучше сразу отказаться, испугавшись первой же нежити, чем рискнуть выбросить хлам и освободить место для действительно полезного. Да, Шамир? Или ты полагаешь, что добился своего сотворив знающих? Этих слабаков с бездной ограничений? Он, конечно, смолчал. Ир всегда молчит в ответ. Лишь и позволяет до себя докричаться. Но и это можно исправить. Мы смогли создать новых себя и сможем создать нового тебя. Последствии. Зачем оставлять древнюю конуру на хорошем, просторном, полном силы и солнца месте? И зачем нужен дряхлый и немощный старик в чистом доме? Ладно. Выделим из уважения к старости комнатушку. Дожить свой век. И не более того, но прежде, стужа снова глянул в облачные просветы. Прежде закончим начатые. Перекуем умную старую кровь в новую, а глупцов и прочую рухлить в топку. Для создания новой волшебной крови потребуется много силы, очень много, и силы живой созидающие без тени гиблой тропы скала дрогнула забытый улыбнулся наконец то вот и гости